Интерлюдия 2. Массу. В школу кулачного боя легендарного грандмастера Катаро стремился каждый мальчишка. Считалось, что один день тренировок, проведенный под наставничеством грандмастеров, знаменитых на весь дисгардиум, даст больше, чем сотни уличных драк. Но попасть туда было сложно, особенно если ты живешь в тысячах верст от столицы. В деревне Джери, что ветилось на южных задворках страны, самым ловким среди мальчишек слыл не по годам развитый орк Ават, десятилетний сын Ден Майеса. Мощный, широкоплечий и безудержный в боевой ярости подросток, считающий мальчик, был способен дать отпор взрослому. Из сверстников только Масу из семьи Аяма мог противостоять Аваду. Там, где уступал в силе, он брал хитростью и ловкостью. Не случайно среди сверстников его называли ловчилой. Для сына Данмайеса он был камнем преткновения. Так и не сумев за несколько поединков выбить массу из круга, Ават не находил себе места и вызывал неуступчивого подростка на бой каждый день. «Эй, ловчила!» — бывало кричал с улицы он. «Выходи драться! Жду тебя возле Древа Мира!» Еще до первых переселенцев тут стояло исполинское дерево. Впоследствии его облюбовала местная детвора. Оно стало свидетелем бесчисленных мальчишечьих драк, проходивших подростки дистой кроны. Уже неизвестно, кто первым назвал его древом мира, но о нем знали с пеленок, потому что его было видно, вот чудеса, из окна каждого дома. «Не могу», — отвечал Масу. «Отец сказал, что я должен заучить жизненный кодекс до заката. Выучу, подеремся». «Опять уклоняется», — ворчал Ават и шел дальше по пыльной улице, стараясь не вляпаться в овечье дерьмо, и цедил сквозь зубы. Червь книжный. Одно слово. Ловчило. Масу глядел ему вслед и пожимал плечами. Вот же неугомонный. Все в джири знали, что Ават спит и видит, как уедет в столицу, чтобы попробовать свои силы на отборе учеников в школу кулачного боя мастера Катара. Пустые мечты, потому что добраться туда не так-то просто из-за безымянных гор. Не говоря уже о поступлении. Надо победить других претендентов, ведь только один из тысячи получал право учиться. Сам Масу четко знал свое будущее. Он поедет в ближайший город, только не в Андаре, а в Лахарии, чтобы поступить в услужение в тамошний судейский корпус, курируемый самим небесным арбитражем. Джири основали люди, но вскоре подтянулись оседлые орки, приехали торговать и задержались гоблинские караваны, охраняемые титанами и минотаврами. Появился двор в кузнец, обзавелся семьей и перетащил родню. Потом в деревне нашел уединение эльф-отшельник, В общем, многообразие рас Андары коснулось и этого отдаленного поселения. Ават был из орков, а это племя всегда предпочитало решать вопросы кулаками. «Кто остался стоять в круге, тот и прав. Наверное, поэтому Ават так любит драться», — думал Масу. «Ведь он не чистокровный. У него прабабка из гоблинов, а прадед вообще гном. Вот и пытается доказать своим, что он настоящий орк». Сам Ават на полуорка жутко обижался. настаивал, что в нем аж три четверти орочей крови, а поскольку прослыл драчуном, так его называли только за глаза. С пяти лет и Ават и Масу посещали школу единоборств мастера И. Можно сказать, что ее прошел каждый мужчина и половина женщин Джири, потому что Ии принимал всех и обучал бесплатно, а от такого никто не отказывался, даже шивы гоблин. Причина была проста. Только овладевшими единоборствами, хотя бы на уровне старшего ученика, позволялось охотиться. Даже сборщицам трав разрешалось выходить на дальние маршруты, только если они умели защитить себя. А опасности подстерегали их повсюду. От хищников и монстров до злых духов и диких племен, не признававших границы Андары. Два года Ават и Масу постигали за единоборств, ни разу не коснувшись противника. Мастер И ставил им ударную технику. Учил двигаться и не двигаться, застыв статуи на долгие часы для тренировки самоконтроля. Весь первый год развивали умение вдыхать и выдыхать, концентрироваться и преодолевать себя. Ученики носили бревна на бесчисленные километры, отрабатывали удары по тренировочным манекенам, разучивали связки приемов, и чем дальше, тем тяжелее были грузы, длительные переходы и сложнее приемы. И так до тех пор, пока ученик не доводил свою технику до безупречности. Наконец, долгая подготовка закончилась, и группа Авада и Масу допустили к спаррингам. Тогда-то и выяснилось, что Масу может и много слабее Авада, но его внутренний стержень также крепок, а может даже прочнее. Ават раньше всех достиг первого ранга мастерства, но даже с новыми приемами никак не мог одолеть Масу. который стойко держал удар и, сколько бы ни пропускал, всегда поднимался. А вот, всеми силами старался, чтобы Массу больше не встал. Безуспешно, что жутко его бесило. Он всегда был вспыльчивым, и обычно это помогало ему подавить противника. Но, как выяснилось, если противостоять равному бойцу, злость и гнев только мешают. Массу уже всегда хранил хладнокровие и первым открыл в себе каналы духа. О его достижении группы и мастера И известило нерядовое событие. Масу одним ударом сломал прочно тренировочный манекен из заговоренного черного дерева, прослуживший школе не один десяток лет. «Как? Как ты это сделал?» Не без зависти спросил Ават, рассматривая разлетевшиеся щепки. Масу и сам не понимал, как, и за него ответил мастер И. «Ученик Массу постиг силу созерцания». Узрел и научился управлять каналами духа. Материя тонкая, да и открывается она не каждому. «Эй, я тоже так хочу!» — закричал гоблин Михондрикс, которому только дай уклониться или лечу замереть, чтобы не терпеть побои, мол, вышибли его. «И я!» — зарычал Ават. «Все мы хотим!» — поддержал друга Орк-Варк. «Настоящее желание — первый шаг», — улыбнулся мастер. «Пожалуй, следующий год мы будем изучать каналы духа». «Но что такое этот дух?» — спросил Масу Аяма. «Ого!» — кивнул Ават. «Что еще за каналы?» «Скрытые потоки энергии, циркулирующие по телу каждого разумного», — ответил мастер. «Дух есть в каждом, но каналы его слишком слабы. Их нужно развивать. Считается, что именно дух скрепляет душу с телом». Дети собрались вокруг него и, ожидая интересную историю, по кивку мастера расселись кружком. Пока он рассказывал, Масу внимательно прислушивался к себе и пытался снова узреть свои каналы духа, но сегодня у него больше не получилось. Ават Дан Майес так и не научился ими управлять ни в тот день, ни в последующие тысячелетия, потому что выбрал иной путь. Через неделю после 13 дня рождения Масу Аямы на деревню Джери напали лохарийцы. Темные маги узурпировали власть в ранее союзном государстве и пошли войной на плодородную и богатую Андару. Запретная магия превратила их собственные земли в безжизненную пустыню и создала кошмарных монстров. Вассалы лохарийцев, горные тролли, болотные огры и степные орки, смертоносные лавины прокатились по всему югу Андары, сжигая посевы и поселения. Девять величайших магов современности, чей разум извратило касание запретной магии, вели свой народ на север, затуманив рассудки рассказами о том, как славно заживут лохарийцы на своих исконных землях. Этот народ вышел из Андары. Когда вражеские орды заполонили весь горизонт с юга Джири, старейшины собрали подростков и велели им прятаться в округе, и если Джири захватят, бежать заботясь о детях. Пытаясь защитить деревню, пали все взрослые, включая стариков и женщин. Джири сожгли дотла. Масу и Ават, как самые авторитетные, сплотили вокруг себя ребят. Днем прятались между напластованиями скальной породы, во оврагах и расщелинах, потому что за ними охотились лохарийские крылатые патрули. Ловили тех, кто не успел укрыться или замаскировался недостаточно хорошо, и забирали в рабство. одной из первых потеряли лейм белокурую хохотушку соседку массу девочка не ходившая в школу мастера и была слабой и так вымоталась что когда нагрянул патруль не успела убежать но в рабство не далась перерезала себе горло спрятанным ножом ночами вели детей на север навстречу легиона мандары которые как надеялись недавние непримиримые соперники Аваты массу отомстят за их семьи На планах учиться в судейском корпусе Масу поставил жирный треугольник, решив, что отныне его главная жизненная цель – научиться драться так, чтобы дать отпор кому угодно, даже темным магам лохарии. Путь до столицы Андары, бирюзового города, затянулся на несколько лет. То и дело дети, передвигающиеся на своих двоих, оказывались на уже захваченных лохарийцами землях. И им опять приходилось прятаться, убегать, скрываться или принимать бой. Дети гибли от рук врага, от рук вражеской злой магии, зубов пустынных хищников, от голода и болезней. Ночи здесь холодные, а разводить огонь было нельзя. Когда они еще этого не знали и в пещере грелись вокруг костра, на огонек заглянул огромный трог, размером превосходивший Авада. Орк сразу же вскочил, выхватил ржавый меч, найденный в дороге. Но одного взгляда на трога было достаточно, чтобы понять, не возьмет его затупленное лезвие. Вместо того, чтобы броситься в рассыпную, малыши, как напуганные цыплята, сбились в кучу. И Масу понял, если не он, то больше никто. Вдохнул-выдохнул, чувствуя, как по жилам расплавленной магмой струится энергия. Сосредоточился на троге, которому, замахнувшись мечом, с боевым кличем ринулся Ават. И время застыло. Масу ощутил себя вихрем и метнулся к трогу, в выступлении замолотил кулаками, ничего вокруг не видя и не слыша. Когда время потекло, как обычно, Масу отшатнулся, и вовремя. Истекая кровью, трог с пробитой грудной клеткой издал предсмертный рык, упал и задергался в агонии, а юноша понял, что снова использовал энергию духа. Так вышло, что Доранта достигли только Ават и Масу, последние выжившие из Джири, отдалённой деревни на богами забытой окраине страны. Дорант был крупным городом на западе Андары, Поначалу задерживаться там парни не собирались, но вмешался случай. Когда они заглянули на базар в поисках подработки или шанса стащить что съестное, местные задиры прицепились к Аваду, орков в этом городе недолюбливали. Масу вступился за друга, и так получилось, что за дракой двух оборванцев с 15-ю подростками наблюдал великий грандмастер безоружного боя Гетин, сам полуорк-получеловек. Увидев, как одерживающие победу пришлые подростки раскидали нападавших, а один принялся остервенело добивать упавших, Гетин вмешался. Ават принял его за еще одного противника, но мастер непринужденно его обезвредил, как и ринувшегося на помощь массу. Когда охающие и стонущие местные хулиганы расползлись и разбежались, мастер Гетин завел с оборванцами долгую беседу, по результату которой обоих приняли в школу безоружного боя Даранта. Впрочем, их учеба там длилась недолго. В Аваде проснулся мужчина. И эта новая сторона личности, Полорка увлеклась юной дочкой мастера Гетина, со всей свойственной ему горячностью и упорством. Дочь мастера, не ответив взаимностью, отстояла честь, после чего учеба Авада была досрочно завершена. Масу, конечно, последовал за другом, и они направились туда, куда собирались изначально, в Бирюзовый город, столицу Андары. Дети опаленного войной юга, как называли Авада, Масу и подобных им ребят-беженцев, стали для всей страны символом стойкости и несгибаемости характера. Истинные сыны и дочери Андары, так отозвался о них сам владыка Дьябло, один из трех богов-покровителей страны. Лучшие семьи столичной знати сочли за честь приютить этих детей. Авада, единственного сына Данмайса, и Масу, последнего из клана Аяма, усыновил богатый клан Урахов. Мальчишки, пережившие ужасные испытания после всех невзгод и потерь, стали не разлей вода и называли себя не иначе, как братьями. Пусть не по крови, но им казалось, пройдя вместе столь многое, они связаны навсегда. Мальчишкам благоволили, а когда легионы Диабло, Белиала и Азмодана огнем и мечом прошлись по всей Лахарии, жестоко отомстив за потери, обоих уже зачислили туда, где один мечтал учиться с малого детства, а второй только после начала войны. в школу кулачного боя легендарного грандмастера Катара. Масу продолжал совершенствовать духовное развитие, а Ваджи пошел стихийным путем, выбрав своими покровителями огонь и дракона. Молодые люди довольно скоро превзошли других учеников грандмастера Катара, а к тридцати годам и вовсе стали первыми бойцами в столице. Обо всей стране пока говорить не приходилось, потому что каждый знал, что лучшие из лучших определяются на арене Доранте, Попасть куда Ават стремился всем сердцем, а Масу просто готов был последовать за другом-братом куда угодно. Но на арене проводились гладиаторские бои на смерть, а потому были жесткие критерии приема новичков. Требовалось соответствовать не только умениями, но и возрастом. «А что дальше, Ават?» — как-то поинтересовался Масу. Еще год год-два, и мы сможем участвовать в боях на арене. Там-то мы и выясним, наконец, кто из нас сильнее». — оскалялся полуорг. — Не хотелось бы узнавать это именно там, — Нахмурился Самасу. — Не забыл? Там бы и насмерть! — Ну и что? — легкомысленно пожал плечами Ават. — Что они сделают, если мы не станем добивать друг друга? Отстранят от поединков на арене? Плевать! А еще лучше драться два на два, брат! Идея биться плечом к плечу, как в долгой дороге во время войны, вдохновила Аяму. И он с еще большим усердием погрузился в тренировки. Правда, занимались они все больше порознь. Ведь Аваду нужны были манекены, живые или деревянные, неважно, а Масу посвящал больше времени внутреннему созерцанию и медитации, развивая резервы духа, на путь которого встал окончательно и бесповоротно. Ко всему прочему, Масу увлекся древними мифами об ушедших. потому что мастер Катара как-то обмолвился, что исчезнувший народ достиг небывалых высот в искусстве созерцания и управления потоками духа. «Их создал хаос», — рассказывал мастер. «Чтобы найти свое место в мире упорядоченного, им пришлось научиться самоконтролю». «И все-таки», — снова спросила Яма, когда они вместе с Авадом ужинали под крышей гостеприимного дома урохов. «Что дальше, брат?» «После арены», — уточнил Ават. Для которого будущее заканчивалось турниром и, конечно, победой, а дальнейшее виделось смутно. Слава, награды, почет и, разумеется, девушки. Подумаем потом. После того, как победим, сначала нужно будет отдохнуть, а то меня тренировок уже тошнит. Я хочу вернуться в Джери. вдруг сказал Масу. Отстрою заново родительский дом. Заодно буду делать вылазки в лохарию. Говорят, там еще бродят недобитые темные маги. В эту дыру! Прищурился Ават. «Ты чего, брат? Забудь! Там сейчас выжженная пустыня!» «Вовсе нет!» Вспылил Масу. «Вчера я общался с охранником гоблинского каравана. Он говорит, что кое-кто из деревенских, кого забрали в рабство, вернулся после победы. И наше древо мира все еще там, помнишь? То, на ветках которого мы мечтали о будущем. Ты, я, Лейма, Варк, Михондрикс. Ават помрачнел. Лейма они потеряли одно из первых. Орк Варк в те времена был единственным настоящим другом Авада, но сбежал помогать взрослым и погиб, защищая деревню. Зеленокожий гоблин Мехондрикс Аваду не нравился, пока не началась война. В пути выяснилось, что слабак и тряпка, Михо, мастеровид, надежен, а уж какие байки он травил. Вся группа хохотала до колик в животе, рискуя привлечь внимание патруля. «Помню», — буркнул он, — «потому ноги мои там и не будет». «Тогда что, останешься жить в Даранте? Вернешься в Бирюзовый город?» «Вернусь», — задумчиво протянул Ават. «А знаешь что? Я пойду в служение к владыке Белиалу. Ему нужны сильные бойцы. Его легионы потеряли больше всех в войне с Лохарией». «Что?» Масса очень сильно удивился, потому что царящая в легионах дисциплина противоречила независимому характеру друга. «Зачем тебе это?» «Из-за Джерисы». Просто ответил Ават, и массу его понял. Джерисса, в чьих жилах текла эльфийская, человеческая и орочая кровь, происходила сразу из трех аристократических семей, старейших в своем племени. Кроме того, она была племянницей наместника Люция. Такая не посмотрит на какого-то орка с улицы, пусть даже и приемного сына аристократа Уроха. Казалось, эта идея пришла в голову Авада только что. Он вдруг просиял и воодушевленно воскликнул. «Вот увидишь, брат, в один день я стану генералом самого владыки Белиала!» «Скорее я найду ушедших!» — ухмыльнулся Аяма. Имена Авада данмайша и Масу Аямы прогремели на всю Андару, когда они стали дважды чемпионами арены. Сначала в парных поединках, а потом друг за другом в соло-дисциплине. Случилось это только через три года после памятного разговора, когда Ават озвучил свои чистолюбивые планы. После затянувшихся на месяц празднований, полных выпивки, новых друзей-почитателей и легкодоступных женщин, друзья расстались. Как считали оба, ненадолго, а на деле вышло, что не виделись они потом полстолетия. Пока Ават делал карьеру в легионе Белиала, Масу вернулся в Джири, восстановил родительский дом и занялся тем, чем и планировал. Бороздил Лохарию, ставшую пустыней, отслеживая выживших темных магов, а заодно искал любые упоминания об ушедших. Между рейдами Массу медитировал и тренировался. Раз в год-два он наведывался в Бирюзовый город, чтобы научиться новым приемам у легендарного грандмастера Катара, надеясь встретиться с Авадом. Но их пути никак не сходились. Ставка легиона Белиала, где служил полуорг, располагалась на северо-западе. И в увольнении Ават уходил не в Бирюзовый город, а в Дарант. К тому же на западе тлела столетняя война с архипелагом. Варварские племена которого освоили мореходство и стали донимать побережье латерии своими набегами. Их-то и отражал легион Авада. Варвары и дикари всегда были головной болью андары, но все они рано или поздно ассимилировались, становились частью андарской культуры, привнося в нее свои традиции, обычаи и умения. Но вскоре старые добрые дикари, поклонявшиеся старым богам, совершенно растворились в народе андары, а новые, приходившие неведомо откуда и сразу со всех направлений, куда лучше владели магией, были прекрасно экипированы и поклонялись богам не старым, а новым. О новых богах говорили давно. В андаре знали, что появились и такие, но то были какие-то странные боги. Их никто не видел, никто не знал, кто они и чего хотят, кроме того, что в них требовалось верить». а как верить в то, чего никто не видел? Диабло, Азмодан и Белиал, основные боги-покровители Андары, не требовали никаких храмов. Да, они были столь велики, что большую часть времени проводили в карманных измерениях, а не среди смертных, но когда было нужно, приходили, возглавляли легионы и плечом к плечу сражались со своими последователями против общего врага. Простые смертные делились с ними хлеб, вместе с ними охотились и праздновали. Бывало, даже глотали вино из одного бочонка. Масу Аяма о новых богах и их роли в набегах на Андару узнал одним из последних, причем из первых уст. Дикие людские племена пришли с юга Лохарии. Огромная орда воинов в доспехах, грубо выкованных из плохого железа, шла мимо Джири. Наблюдая за ними с вершины Древа Мира, Масу прикидывал свои шансы одолеть их. Решил было что справиться, но потом заметил среди железных воинов странных людей в белых рясах с узорами, нашитыми золотыми нитями, изображениями круга, обрамленного лучами. На митрах, венчавших их головы, сияли такие же. Уже позже, взяв языка, Масу Аяма узнал, кто были эти люди. Жрецы нового бога Нергала, прозванного Лучезарным. Магию они творили ранее никогда не виданную. Одним взмахом посоха могли втрое усилить армию, другим – исцелить раненых. А если этого требовала ситуация, то и воскресить павших. Рожденный на юге Масу не любил солнце, а потому не нашел ничего противоестественного в том, что лучезарный Нергал дал своим последователям убийственное оружие – смертоносный свет солнца. Солнце, которое на севере считалось началом всему, без чего не могло быть жизни. Старые боги хранили Масу, потому что он нашел в себе силы отказаться от боя и поспешил в ближайший город, чтобы донести неприятные новости о новом набеге на Андару. Неприятные. Тогда это событие казалось Аяме именно таким, не более чем неприятным. Но на деле все обернулось куда страшнее. Поход воинов света против богомерзких язычников-андарцев стал первым звеном в череде событий, приведших к падению Андары, старых богов и рождению демонического пакта. «Это неправильно!» — сказал Масу Аяма, великий грандмастер безоружного боя. «Это временно!» — ответил Ават Майс, легат Андары под началом владыки Белиала. Полвека разлуки не ослабили дружбу последних джирийцев. Ават, дослужившийся сначала до Центриона Кагорты, а совсем недавно и до звания легата, был так рад видеть друга детства, что чуть не сломал ему ребра своими объятиями. Сломал бы кому угодно, но не Аяме. На самом деле Массу стал настолько сильнее духом, что мог бы разжать руки друга, смотаться во дворец наместника за бочонком вина с эльфийских виноградников и вернуться, а Ават бы даже не заметил. Друзья, полночи рассказывая друг другу о своей жизни, перешли к настоящему. К тому, из-за чего и встретились в этой неплохой таверне Бирюзового города. К войне с новыми богами, последователи которых терзали Андару со всех сторон. Отчаявшись выстоять, Народ Андары был готов к чему угодно, и тогда владыки Дьябло, Азмадан и Белиал предложили пойти на крайние меры. Открыть хаосу доступ в наш мир, в благодарность за что тот даст Андаре силу и мощь, столь необходимые для битвы с новыми богами. «Если коснешься хаоса, никогда не станешь прежним!» — покачал головой Яма. «Это выдумки. Да даже если и так, зато мы победим. Ты задумывался о том, что будет, если тебя коснется Нергал?» Или бог мрака Мардук, Ты же знаешь, новые боги не потерпят последователей старых. Пусть сначала попробуют нас победить, — заметила Яма. А вот тяжело вздохнул. Хорошо тебе рассуждать. Я, может, и не состою в Легионе, но уничтожил много врагов, друг, ты знаешь. Знаю, — кивнул легат, воочию наблюдавший, как друг детства вмешался в битву и помог склонить чашу весов в их сторону. «Знаю и то, что из ветеранов моего легиона, десятилетиями служивших Белиалу, осталось меньше трети. Остальные места забиты гражданскими, которые даже драться не умеют. У врага тоже не осталось сильных. Захватчики измотаны и истощены. Один финальный удар — и всё! Ават! Победа!» «Ты кое-чего не знаешь», — прошептал легат, оглядевшись по сторонам, не подслушивает ли кто. «Подступают другие». «Новых богов больше, чем мы думали, и у каждого есть хоть одно захудалое племя в последователях. Сейчас все они трупными червями ползут к Андаре, чтобы выгрызть из нее то, что осталось, а осталось немного». «Это точно», — мысленно согласился с ним Аяма. «Даже Дорант и тот захвачен, а в его центре воздвигли огромный храм Нергала». «Но вслух сказал иное, если Андаре суждено пасть, да будет так». Некроманты, практикующие запретную магию на Шедерунге, вряд ли относятся к своим ожившим мертвецам так же, как при жизни. Я хочу, пойдет Андара или нет, помнить ее чистой, неоскверненной хаосом. «И позволите осквернить ее новым богам?» — возмутился легат. «И чем же это лучше? Враги растерзают нашу родину. Ты этого хочешь?» «Не хочу», — опечаленно покачал головой Масу. «Но если это произойдет...» Я сделаю все, что в моих силах, чтобы отомстить новым богам. Ават лишь треснул себя полбу, да зарычал так, что привлек внимание других посетителей таверны. Остаток времени до рассвета он пытался убедить Массу прикоснуться к Хаосу, как это сделает весь народ андары. Церемонию причастия владыки начнут с первыми лучами солнца, ради чего в Бирюзовом городе собрались все андарцы. Но Массу был не преклонен. Пусть благодаря Хаосу он приобретет силу. но лишиться, как он небезосновательно предполагал, духа. Раздосадованный Ават покинул таверну, не прощаясь. В последний раз Аяма увидел его, когда забрался на вершину горы Яри. Умение созерцать, фокусироваться, невероятно развитое восприятие — все это дало ему возможность рассмотреть в деталях церемонию причастия к хаосу. Три старых бога-покровителя Андары, взявшись за руки, закрыли глаза и, опустив головы, что-то зашептали. Под ними вспыхнул необычный символ – пятиконечная звезда, встроенная в окружность. Загорелся черным пламенем и начал шириться под ногами собравшихся смертных. Каждый, не пожелавший принять причастие, должен был покинуть город до рассвета. Но таких оказалось мало. Разумные верили, что старые боги, великие покровители, не станут принуждать свой народ к чему-то плохому. К тому же и сами владыки собирались сделать то же самое, причем первыми. Когда линия окружности, пылающей под ногами одарцев, достигла пределов города, между исполинскими фигурами владык появилась черная точка, такая маленькая, что Аяма ее сперва не заметил. Но она увеличивалась и ширилась, пока не набухла до размеров дома. А потом ее словно вывернуло наизнанку. Ткань мироздания прорвалась, и оттуда полился хаос. Или его последователи, протодемоны. Чудовища, издавая жуткий виск, разлетелись по городу черными кляксами. Они обволакивали каждого на секунду-другую, слетали и накидывались на других. Собравшиеся, сообразили, что происходит страшное, бросились в рассыпную, но застыли в нелепых позах, а протодемоны продолжали свое дело. Те, кого они коснулись, падали замертво. Сердце Аяма обливалось кровью, велело броситься на помощь, но здравый смысл говорил, что поздно. взгляд остановился на павшем Аваде. Как же так? Зачем ты это сделал, друг? Однако, с полминуты полежав неподвижно, тело Авада дернулось. Еще и еще раз. Зачидило едким черным дымом, как и множество других тел. И его выгнуло дугой. Треснула грудная клетка. Ребра вывернуло. Расплющило каждое, и они срослись в подобие хитинового панциря. череп сдавило затем вытянуло рот раскрылся и без того длинные оророчи клыки уподобились саблям опаленные волосы опали оголив потемневший череп где проклюнулись и начали расти рога ноги вывернуло коленями назад разрывая кожу пробились копыта пара минут и кошмарные огнедышащие твари заполонили город его затянул дым и скрыл от глаз ямы в этот момент в груди массу разверзлась пропасть Он понял, что мир никогда не будет прежним. Андара прекратила существование вне зависимости от того, победят ее жители в войне или нет. А хуже всего, что Массу потерял друга. Орк с примесью гоблинской гномьей крови, Аватдон Майес, умер в тот день. Вместо него родился будущий генерал Белиала, демон Аваддон Сокрушитель. Прошло больше 60 веков. За 20 лет до того, как в Дисгардиуме появились неумирающие, Аяма прервал свое путешествие по Астралу и заглянул в Джири, чтобы узнать, как там дела. Взрослые, видевшие Массу в его прошлый визит, умерли, их дети выросли и обзавелись внуками. Однако Аяму никто не забыл, его знали даже те, кто видел впервые. Истории о легендарном Грандмастере рассказывали в деревне вместо сказок на ночь. Пару месяцев Масу наслаждался обычной жизнью. Ел, пил, гулял на свадьбах, прервал свое воздержание и обзавелся сердечной подругой, внучкой тех детей, которые бегали в коротеньких штанишках, когда он в последний раз навещал односельчан. Подругу его звали Тия. Когда Аяма снова ушел в пустыню медитировать и исследовать астрал, девушка родила ему дочь, которую назвала Руи. Сейчас зрелая 47-летняя женщина отцу не обрадовалась, но своему сыну, внука Аямы, запрещать общаться с дедом не стало. В джири все также ценили умение драться, а кто мог обучить Бахира лучше, чем родной дед, да еще и легендарный грандмастер. Благодаря урокам под началом массу Аямы мальчик творил чудеса, а может не в уроках было дело, а в таланте, передавшемуся внуку. Как бы там ни было, через пару недель занятий с Аямой Бахира научился драться так, что на равных противостоял взрослым бойцам деревни, Сейчас, глядя на нежить, копошащуюся на склоне горы, мальчик нетерпеливо переминался с ноги на ногу и рвался в бой. Остальные деревенские по привычке тесня друг друга расселись вокруг Аямы и, прикрыв глаза, готовились к битве. Расположились они так, что кому-то со стороны их было не рассмотреть при всем желании. Спасибо чуть ли не врожденной магической способности жителей Джери сливаться с любым ландшафтом, иначе в пустыне не выжить. «Дед, уже можно?» Потянув его за рукав, тихо спросил Бахиру. А Яма, наблюдая за тем, как войска союзников изливаются из горлышка ущелья, качнул головой. «И снова нет. Наберись терпения». Терпение. Несмотря на то, что грандмастер не отказывал землякам в уроках, настоящими учениками он считал только двоих — внука Бахиру и неумирающего Скифа. И обоим не хватало терпения. Первый урок Скифа он преподал, поручив отодрать ласковый плющ от Древа Мира, Хотя сам парень явно не воспринял требования как урок. А Яма решил, что после безуспешных попыток Скиф не вернется, но изменил свое мнение после встречи со своим бывшим учеником Сагдой, предпочитавшим, чтобы его называли Бу по фамилии настоящего отца. Сагдой звали его нелюбимого отчима. Учеником Бу был, надо сказать, хоть и талантливым, но нерадивым, ленивым, не желающим прилагать усилия. Такого и учеником-то называть не хотелось, но уж слишком много сил вложил в него Аяма. Бу искал Аяму, чтобы подтвердить звание грандмастера. Но это было лишь поводом. На самом деле, как при встрече сразу понял учитель, бывший ученик заплутал на своем жизненном пути, запутался. Он надеялся, что наставник поможет ему вернуться в колею. Аяма не отказал, а заодно между делом поинтересовался, что тот знает о Скифе и со где нашлось, что рассказать. Упертый, не без искры таланта, будет толк. Примерно такими характеристиками сыпал Бу, которого воодушевил интерес Аямы. Еще бы, Скифом гордился и сам Масу, что уж говорить о Сагде. Для него парень стал лучшим учеником за всю карьеру наставника. Бу не соврал. Не прошло и недели, как Скиф вернулся в джири и отодрал ласковый плющ, мысленно порадовавшись. Аяма, впрочем, не подал виду, и, вспомнив незабвенного мастера И, сразу же начал закалять характер Скифа показным пренебрежением и излишней строгостью. Решив, что если парень выдержит и это, не сбежав, то он сделает все, чтобы раскрыть его талант, и Скиф оправдал его ожидания. Чтобы разочаровать, объявив, что собирается в преисподнюю. Скиф искал не славы, могущества или денег, отправляясь туда, откуда не возвращаются. но того, что позволило бы ему и его товарищам сразиться с мертвецами на их земле, на холдости. Куда раньше не добирался ни один смертный. И снова Аяма, прощаясь, думал, что больше не увидит парня, и опять ошибся. Скиф не просто вернулся, достигнув там своей цели, но и стал сильнее. И как было не откликнуться на его просьбу о помощи в войне с Чумным Мором? К тому же, с тех пор, как жизнь разумных стала не просто конечной, но и короткой, Аяма был уверен, что сильных бойцов среди его союзников нет. Уж как бы хвалились своим культом силы имперцы. И что? Наложили в штаны, стоило легату Чумного Мора привести орду нежити на шедерунг. Нет, парню нужна помощь тех, кто действительно в силах ее оказать. Дед, Скиф что-то замышляет! От размышления Аяму отвлек возглас Бахиру. Внук указывал на выход из ущелья, где Скиф завис в воздухе в десятки метров над землей и, перед тем как спикировать на землю, подал знак остановиться. «Смотри!» То, что произошло дальше, наполнило сердце Аямы горечью. Ученик призвал легионы демонов. Из всех присутствующих на Морозном континенте Грандмастер был, возможно, единственным, кто сразу понял, что задумал Скиф. Для всех остальных тот просто присел на корточки и принялся водить пальцем по земле. Аяма видел, как отзывается астральным звоном вибраций межмировая мембрана. как натягиваются струны мироздания, как сворачивается реальность и мельтешат во всех слоях параллельных миров взбухающие черные точки антиматерии и хаоса, и к ней стремятся мельчайшие охранные частицы упорядоченного. Но сдают позиции, когда желание состыковать миры вписывается в рамки и условия демонического пакта. «Зернышко гнева зародилось и исчезло». Вникнув в мысли ученика, Аяма понял, что Скиф призывает демонов не только для того, чтобы победить больше, как он считает зло, но и затем, чтобы защитить союзников. О демонах можно думать что угодно, но никто не будет отрицать, что они сильнейшие бойцы во вселенной, если брать не отдельных особей, а весь народ. Посмотрев на призыв демонов глазами Скифа, Аяма успокоился. Его волновали не методы, а мотивы, а они у ученика чисты. Это несомненно, ведь иначе путь духа ему бы не открылся, но убедиться в этом еще раз было не лишним. Уж слишком большую мощь дает контроль над духом. Это ведь не заемная сила, как та же мана, дыхание новых богов, а внутренняя, собственная. Тем временем внизу разворачивался апокалипсис. Перенос такой массы из одного мира в другой, пусть эта масса и собиралась из локальных элементов, дело не шуточное. Даже простейшая телепортация конверта с письмом вызовет легкий хлопок воздуха. Что уж говорить о тысячах демонов из другого мира. Но стоило признать, зрелище было эпическим. А Яма, видевший многое, и тот смотрел с любопытством. Что уж говорить о Бахира. Мальчик выпучил глаза и следил за происходящим с разинутым ртом, замерев, чтобы не пропустить ни мгновения. А Яма наблюдал, как Авадон докладывает о прибытии легионов. В этом огромном ужасающем демоне было сложно, нет, скорее невозможно узнать того мужчину, которого Масу считал своим лучшим другом. Но умение видеть не только внешнее, открыло о яме знания, что как бы сильно Ават Дан Майес не изменился, прошедшие тысячи лет не сломили в нем основу личности. Целеустремленность, смелость, острое желание во всем быть первым и, вот что странно, желание защищать тех, кто нуждается в его защите. Индюкам насмех были мысли о таком, чтобы бездушный демон желал кого-то защитить. Но мало кто знал демонов так, как Аяма. Вернее, тех, кто ими стал. Ведь почти не осталось живых в те времена. Старые боги щедро делились бессмертием, тогда как новые, установив свою власть, первым делом его отменили. После великого исхода демонов все разумные стали смертными, а жизнь их, такой короткой, что, казалось, едва повзрослев, разумный готовился помереть. Короткие полвека медитации, практикуемые Аямой, теперь для смертных непозволительная роскошь. Величество. Аяма понял, что до того игнорируемый им басовитый гул позади не какой-то природный шум, а яростный спор. Не оборачиваясь, он определил говоривших. Император Крагаш и неумирающий Ярый, которого Скиф поставил лидером союзной армии. «Ваше императорское величество!» глухо рычал человек. «Это не враги, а союзники!» Прибыли помочь Скифу, как я полагаю. Вы же сами знаете, что он побывал в преисподней. Вот там, видимо, и заручился поддержка демонов. Атрина в звание демоноборца? Это хуже, чем Чемной Мор. Грохотал орк и вдруг запнулся, зарычал угрожающе. А это еще кто? То, что произошло внизу дальше, заняло полминуты. Из разрывов в пространстве за спиной Скифа вывалились 13 полупрозрачных фигур, затянутых в темное одеяние. От них так и веяло запретной силой и угрозой. А Яма шевельнулся, желая помочь ученику, но остановил себя, потому что все решилось без него. Скиф не повел и бровью, лишь предложил Авадону перекусить, что высший демон без промедления и сделал. Зрелище было отвратительным, но странное дело, на мгновение Аяма почувствовал беспричинный прилив гордости. Хотя тут же одернул себя, покачав головой. Да, демоны повинуются его ученику, но какую цену заплатил и еще заплатит Скиф. Ох, не накликать бы беду. Очередной порыв души он преодолеть не смог. Взвился ввысь, одним прыжком оказавшись перед Скифом и Авадоном. В спину жарко дышали три других генерала преисподней, излучая мощнейшую ауру ужаса. Но Аяма легко противостоял ее влиянию. Сложив руки на груди, Аяма насмешливо смерил взглядом командующего демонами. Да уж, эта тварь может себя считать Авадоном а Масу своим другом. Вон даже привет передал через Скифа. Но для Аямы Ават умер в тот день, когда владыки Андары призвали Хаос. И сейчас, спустя шесть тысяч лет, Аяма помнил трансформацию Авада в ярчайших и омерзительных подробностях. Как плоть умершего гниет, ее жирают трупные черви. Так частицы Хаоса объедают труп Авада, извращают его и поднимают. «Командующий объединенными легионами преисподней». Подсоков языком, в притворном изумлении проговорил Аяма. «Добился-таки своего, А вот, Обрел могущество? Стал генералом Белиала?» «Да, добился», — также насмешливо ответил бывший друг. «Обрел, стал, многому научился и многое повидал, Аяма. А чем можешь похвастаться ты, Ловчила? Столько веков прошло, а мир все тот же, что и при мне. Все те же новые боги правят им. Что ты сделал, чтобы...» «Исполнить свою клятву», — мысленно договорил за Авадона Аяма и потерял над собой контроль. «Я сделаю все, что в моих силах, чтобы отомстить новым богам», — так он сказал Аваду в ночь накануне причастия к хаосу. Невыполненная клятва жгла сердце и душу. Наверное, поэтому Аяма не желал полноценно жить в этом мире и проводил большую часть времени в Астрале. Правота Авадона настолько его разгневала, что он не выдержал. ушел в ясность и заткнул демону рот печатью вихря. Затем одним прыжком вернулся к землякам, не желая продолжать диалог. Хуже того, справедливые упреки демона разбередили старую рану, отчего Аяме захотелось немедленно все бросить и вернуться в пустыню, закопаться в песок и уйти в астрал. Неимоверным усилием воли он заставил себя собраться и очистить голову от дурных мыслей. А Яма не любил подолгу находиться среди смертных, потому что уж слишком легко общение с ними выбивало его из равновесия. Понятно, что по меркам обычных разумных Яма был воплощением самообладания, но сам Грандмастер прекрасно знал, какое состояние разума, души и тела для него обыкновенно, и малейшие намеки на эмоции, влияющие на внутренний баланс, требовали времени и усилий на восстановление. Слова Ваддона привели его в ярость, но он злился больше на себя, чем на демона. «Началось, дед!» — тихо сказал Бахиру. «Теперь можно?» Другие жители Джири прервали подготовку, подняли головы, вопрошающе глядя на мастера. «Теперь уж точно нет!» — ответила Яма. «Скиф привлек легионы демонов. Признаю, они сильны, а потому мы вмешиваться не будем». «Но почему?» — удивился Дигора. головастый, взлохмаченный мужчина. «Разве это не наша битва?» «Демоны бессмертны, вот почему». — сердито крякнула Яма. — Им не страшна смерть. Разоплатившись здесь, они снова появятся в преисподней. А вы... — А мы нет! — звонко сказала Руи, дочь Ямы и мать Бахиру, глядя на сына. — Отец прав. К тому же, видите, другие смертные тоже не спешат в бой. Посмотрим, на что годятся твари преисподней. Руи была права. Легионы Империи и лесные дриады не сдвинулись с места, лишь ощетинились копьями. торчащими междвинутых щитов, образующих сплошной панцирь Незнакомый о яме седовласый мужчина в сияющем синем доспехе без единого шва будто его отлили целым кричал на нервничающих и огрызающихся кобольдов валите прочь возвращайтесь на харинзу сукины дети человек обернулся к удивленным трогом в звериных шкурах и троллем облаченным в костяные доспехи и заорал еще громче «А вы чего уставились? Домой! Маварак! Тащи своих амбалов отсюда прочь! Приказ Скифа! Так велел избранный спящими!» «Но почему?» — пророкотал здоровенный трог. «Мы будем драться!» «Харинза без защиты! Храм Бегемота без защиты! Вы что, хотите остаться без дома и без спящего?» А Яма так заинтересовался необычным зрелищем, что приблизился в убыстрение к воину и вошел в нормальный поток времени. Из того, что он понял, мужчина в синем доспехе – это некто Патрик, первый жрец спящих. А все те, кого он прогонял с поля боя – их последователи, очень уважающие Патрика. Так что, немного побурчав для порядка, они все-таки направились назад в ущелье, к порталу. К обольдам, трогам и троллям присоединились гоблины, а вот гладиаторы и наемники Зеленой Лиги остались. Их лидер, широкоплечий Минотавр, выслушал требования Патрика и снисходительно качнул головой. Неположено. «У нас контракт, мы его выполним». Последним Патрик обратился к долговязому троллю в черных одеяниях, стоявшему в толпе разномастных смертных темных рас. Тролль, за спиной которого виднелась коса с адамантитовым лезвием, сплюнул и как отрезал. «Мы не уйдем, пока не освободим неотвратимую!» «Ну и Марена с вами!» — махнул рукой Патрик. Поняв, что больше здесь ничего интересного не произойдёт, Аяма вернулся к своим. Неумирающие, такие как Скиф, осторожно последовали за демонами и сейчас меняли формацию, растягиваясь в полукруг. Тем временем на склоне схлестнулись огонь и гниль, условно живое и мертвое, и гора содрогнулась от хруста костей, рева, клёкота и треска, потянула горелой плотью, и вскоре окрестную низину заволокло черным дымом. И минуты не прошло, как демоны раскатали прислужников, размазали по земле тонким слоем. Благодаря прокачанному восприятию Аяма в деталях видел, как демоны бегут к легатам по останкам прислужников, как те дымятся при соприкосновении с копытами. Вон, разевает рот голова неизвестного чудища, извивается хвост, пытается уползти оторванная лапа. Казалось, ничто не в силах остановить воинство преисподней. Настораживало, что легаты не отступают, а укрепляют рубежи. К ним стекаются остатки Орды. Почуяв победу, демоны с диким ревом приближались к легатам, быстро сокращая расстояние. От предвкушения сердце Аямы забилось чаще, чем следовало. Он снова ощутил себя молодым, словно опять сидел на арене и болел за сражающегося Авада. Когда казалось, что нет силы, способной остановить легионы, и до в кучу легатов осталось совсем немного, авангард натолкнулся на невидимую преграду. Демоны, коснувшиеся ее, рассыпались пеплом. Задние ряды продолжали напирать, прижимая первых к смертоносному полю. Наконец Авадон сообразил, что происходит, и разнесся рык, от которого сорвались камни со склона и покатились вниз. «Стоять! Шаг назад!» Крылатые попробовали облететь преграду или подняться выше. Кто-то рыл проход под землей, но незримый барьер тянулся во всех направлениях. Озадаченные генералы преисподней, использовав несколько дистанционных атакующих способностей, но так ничего не добившись, встали в кружок и совещались. Туда-сюда сновали легаты, получающие от них очередные приказы. Аяма включил астральное зрение, чтобы увидеть происходящее не только в этом измерении, но и во всех существующих. Навык был сложный, требующий огромной концентрации, терпения и диких затрат духа. потому что измерений бесчисленное множество, и большая их часть безжизненно, но все же подходящих столько, причем в одной конкретной точке пространства, что жизни не хватит пересмотреть все. ЦО. Отрывистый сосущий звук, и глаза ямы перестроились. Ничего в этом измерении, лишь тени смертных, демонов и нежити. ЦО. Совсем ничего, даже теней и в душ. ЦО. Пусто. ЦО. Пусто. ЦО. «Мир бездушных фантомов, хищных и вечно голодных. Прочь. Цо! Пусто! Пусто! Пусто!» И вдруг «цо!» Вот оно. Незримый барьер, выставленный кем-то из чумного мора, проявился. А вместе с ним — оскаленный череп, обтянутый мумифицированной кожей. Его венчал обруч, украшенный то ли длинными перьями, то ли змеями. В глазах тлели зеленоватые огни наподобие болотных гнилушек. Новый бог Кими растянул барьер, преграждающий путь к ядру Чумного Мора, на всю звездную систему. А Яма знал это лицо. Тысячи лет назад он нарвался на последователей Кими, очередного бога смерти, пирующего на трупах и требующего жертвоприношений. Он был настолько жаден, что поклонявшееся ему племя, которое жило на острове и не контактировало с другими народами, так увлеклось жертвоприношениями, что выродилось без посторонней помощи. оставив после себя зикураты, выложенные из черепов. Сейчас Аяма увидел его воплоти, а также яственно разглядел многочисленные энергетические канаты, тянущиеся от краев барьера к бесконечным конечностям кими. Барьер в этом измерении обрел краски и был похож на обветшалое полотно. Нисходя с места, Аяма примерился и резко начертил рукой круг — Словно тысячи серебристых дисков с зазубренными краями, бешено вращаясь, разлетелись и врезались в канаты, удерживающие полотно. А Яма не ошибся, выбрав именно такую форму материализации духа. Канаты амортизировали, смягчили удар, но зазубренные края зацепились за волокна, энергетические нити, из которых были сплетены канаты, и, вращаясь, перерезали их. Сосредоточившись, А не сразу заметил, что небо стало ближе, и над головой бурые облака начали закручиваться спиралью. Рубаха вздулась пузырем, устремляясь вверх, залепила лицо. Очертания Кими смазались, оплыли, будто Аяма глядел через мутное стекло. Измерение стремилось к равновесию и пыталось либо отторгнуть чужеродный элемент, либо растворить его в себе. А Аяма ушел в обустрение, картинка снова обрела четкость. Но он знал, что это ненадолго. Оставшись здесь, он здорово помог бы, но слишком велик риск погибнуть раньше. За мгновение до того, как Кими почуял чужое присутствие, Аяма метнул последнюю порцию серебристых дисков в оставшиеся канаты и волевым решением покинул враждебное измерение, которое уже начало засасывать его и перетягивать в себя. Такое однажды случилось с молодым Аямой, когда он задержался дольше положенного, и его засосало в мир фантомов на сотни лет. Тогда он чудом выжил, причем не благодаря храбрости, силе или уму. Простое везение спасло его. Вспоминать о чем он не только не любил, но и боялся. И все равно тот, въевшийся, казалось, даже в кости кошмар, иногда возвращался. Они его прорвали! радостно закричал Бахиру и потянул деда за рукав. Пора! Пока нет. Выдохнула яма, намика, слепнув от яркого света привычного измерения. Ноги его подогнулись, и он бессильно осел на землю. Невидимый барьер, лишившийся подпитки Кими, проступил. Впечатление было такое, словно легатов и прислужников накрывал гигантский шатер из обрывков гниющей кожи. Наученные горьким опытом демоны не спешили бросаться на него. Те, что могли повелевать огнем, плюнули в барьер фаерболами. Он мигнул зеленым, и по нему прокатилось огненное кольцо, обращая его в прах. Повинуясь воле легатов, прислужники встали вокруг них живым щитом. Сообразив, что опасности больше нет, демоны принялись обтекать легатов, чтобы взять их в кольцо. обрушиться со всех сторон, смять, растоптать, предать огню. Прислужники бросались на них, пытаясь прорвать оцепление, но демоны без труда их прихлопывали. Когда, наконец, они окружили легатов, которых за громадными прислужниками не было видно, Авадон воздел руку и проревел. «Легионы, вперед! Во славу преисподней! Во славу!» отозвались тысячи глоток. Окрестности утонули в реве, завоняло сженным мясом. Донесся ляск металла, хлопки. А яма взмыл в небеса, чтобы наблюдать за сражением сверху. Поле боя напоминало око дракона. Радужка состояла из демонов, чёрный расширенный от ужаса зрачок, легатов и нежить. Окутанный дымом зрачок сужался, победа была делом времени. Легаты взрывались вспышками мертвого света, но урон демоны получали небольшой. Те, кто особо пострадал, уходили в тыл, их сменяли свежие силы. Войска союзников заколыхались, задвигались и потекли к легатам. За ними устремились смертные, но подключать своих Аяма не спешил. Сообразив, что им не выиграть, легаты всеми силами ударили в одно место и прорвали отцепление, устремившись к Видерлиху. Прислужников оставалось немного, но они, усиливаясь за счет гибели своих, успешно выполняли главную функцию – связывали демонов боем. Влившиеся в ряды демонов неумирающие внесли свой посильный вклад – Заискрили всеми цветами кастуемые заклинания, а Яма приблизил картинку. Отчаянный гном из клана Скифа, лавируя между демонами на танке, затаился у подножия холма и дал залп по мерзкому поганищу. Заряд разворотил брюхо, откуда вывалились кишки, и, наступая на них, поганище налетело на танк. Отфутболило его, отчего башню своротило, и он задымил. Гном оцелел, вылез наружу и, прихрамывая, побежал прочь. «Да что же вы все...» Бормотал он. Помогите! Напомо!» Поганище настигло его, наступило, оставив лепешку, а после здоровенный демон, скались, разрубил прислужника пополам гигантской секирой. Вот теперь пора! скомандовала яма. Бахира издал радостный клич и первым рванул на врага.